Чеченцы прихватили винтовку и подсумок убитого. Тело лежало под вышкой в нескольких шагах от зоны. Вокруг грудились люди — зэки, по одну сторону проволоки, обескураженные попки — по другую. У заключенных то утро был чуть более бодрый вид, зато охрана в отмеску не знала удержу. Упорство сектантов накаляло начальство до предела. Они... не называли своего имени, на все вопросы ответ был один «Бог знает», отказывались работать на Антихриста. И никакие запугивания и побои не понудили их служить злу, то есть власти, распинавшей Христа. И охранники было отступились. Но побег, за которым последовали выговоры и упреки сверху, просмотрели, распустили, подхлестнул служебное рвение. И вот кучку державшихся вместе из худалых, оборванных и немытых сектантов загнали в угол зоны и, связав руки, поставили на выступающий валун. Было их человек двадцать, два или три старца с непокрытой головой, лысых и седобородых, несколько мужчин среднего возраста, растерзанных с ввалившимися щеками, потемневших, сутулых. Подростки, какими рисовали нищих крестьянских пареньков, передвижники, и три нестарые женщины в длинных деревенских платьях, повязанные надвинутыми на глаза косынками. Как случилось, что сектанток не отделили, а держали в нашей зоне? Быть может, специально привели из жен барака, стоявшего неподалеку. Командир распорядился. Стоять им на валуне, пока не объявят своих имен и не пойдут работать. тройки стрелков было приказано не давать сволоте шевелиться. Строптивцев поставили на комары, так называлась в лагере эта казнь, предоставленная природе. Люди как бы и ни при чем, север, болото, глушь, как тут без комаров, ничего не поделаешь. И они стояли, эти несчастные христосики, темные, познанием но светлые по своей вере, недосягаемо вознесенные ею. Замученные, осмеянные, хилые, но способные принять смерть за свои убеждения. Тщетно приступал к ним взбешенный начальник, порвал на ослушниках рубахи. Пусть комары вовсю жрут эту падлу. Стояли молча, покрытые серым шевелящимся саваном. Даже не стонали. Чуть шевелились беззвучно губы. Считаю до десяти, ублюдки, не пойдете, как собак перестреляю. Раз, два, лязнули затворы. Сбившиеся в кучку сектанты, как по команде, попадали на колени. Нестроено, хрипло запили «Христос воскресе из мертвых!» Начальник иступленно матерится и бросается на них с поднятыми кулаками. Продержали их несколько часов. Взмолились изъеденные стражи, и начальник махнул рукой. — А ну их! -к о пытке комарами мне приходилось считать в книгах о краснокожих Америки. Леонов рассказал в барсуках, что к ней прибегали озверевшие деревенские богатеи. Теперь я знал, как это делается. Потом, на острове, мне пришлось не раз видеть эти окаянные комаринные пиршества. Снова ощущаю благодетельные последствия вспоротого в тюрьме брюха. Меня, как инвалида, не спускают в трюм корабля, оставляют на палубе. Я сижу, предоставленный себе, на своем сидоре, бауле с пожитками. Тут же бутырский сокамерник, инженер Литвиненко. Он затих, усевшись с поджатыми под себя ногами, и лишь иногда по инерции тихо шепчет и вздыхает. Вообще он непрерывно плачет и причитает. На тюремном жаргоне...